Контекст, глава шестая. Выходишь там, где Бениния, Бе-ни-ни-я. Страна в Западной Африке, к северу от Гвинейского залива шесть тысяч триста тридцать квадратных миль. Приблизительное население на 1999 год восемьсот семьдесят тысяч, столица Порт Мэй сто тысяч человек, рыболовство, сельское хозяйство, ремесла. В 1883-1971 колония и протекторат британской короны. С 1971 -го года независимая республика. Население. 85% шинка, 10% галайни, 3% инока, 1% кпала. Вероисповедание. 30% христиан, 30% мусульман, 40% – различные языческие культы. И по сей день остается самым жестоким наследием колониальной эксплуатации. Страна, которая своей нынешней чрезвычайной перенаселенностью обязана притоку беженцев от племенных конфликтов на сопредельных территориях и которая почти совершенно лишена природных ресурсов и потому не способна себя обеспечивать. Не раз получая помощь ООН, Она была низведена до положения нищего в мировом сообществе, невзирая на гордый отказ президента Обами от в кавычках технического содействия Китая. Видя перед собой печальную судьбу бывших французских колоний, президент Абами, возможно, прав с точки зрения видов на будущее. Но это будущее пока не наступило, а краткосрочные прогнозы обещают голод и эпидемии. Скобки открываются. Негр. Представитель подгруппы человеческой расы, который происходит или чьи предки происходили, с части суши, обзываемой неместным населением, Африкой. Негры стоят выше европеоидов в том, что не изобрели ядерного оружия, автомобиля, христианства, нервно-паралитического газа, концентрационных лагерей, эпидемии милитаризма и мегаполисов. Словарь гиперпреступности Чада С. Маллигана. Скобки закрываются. Старик Зед сидит в своем кресле уже сорок лет, и я все спрашиваю себя. Он так держится за пост потому, что этого хочет? Или потому, что просто во всей этой захудалой стране нет никого, кто был бы способен его сменить?